Глава сороковая. Лерна Альтар уточнил свои предпочтения? Поинтересовалась я, усаживаясь в свое кресло. Да, Лерна Тариса. Он и остальные члены Совета хотели бы увидеться с вами послезавтра и решить те вопросы, которые остались нерешенными в прошлый раз. То есть, в основном будет обсуждаться стипендия. Интересно, это обсуждение как-то связано со смертью декана-некромантов? Или кому-то из членов Совета просто захотелось выбрать, наконец-то, стипендиатов и забыть об этом вопросе? В любом случае, мне следовало подготовиться к заседанию совета. Именно этим я и занялась, обложившись бумагами, в том числе и анкетами претендентов на стипендию. Демир застал меня за этой подготовкой. Я не слышала, как он появился в кабинете, настолько была поглощена биографиями адептов и теми доводами, которые можно привести за или против каждого из стипендиатов. Когда сильные мужские руки вытащили меня из кресла, я сначала даже не поняла, что происходит. «Мне нужна жена, а не продолжение стола или кресла», – проворчал над духом знакомый голос, и меня буквально внесли в открывшийся портал. «Димир», – протестующе дернулся я, – «ты не понимаешь, у меня послезавтра заседание Академического Совета. Я не могу быть не готова». «Совета, значит?» В голосе Димира послышались задумчиво угрожающие нотки. «Я появлюсь там, на том совете. И послушаю, что они все смогут противопоставить выдвинутым мной аргументам». А сейчас будь так добра, отвлекись от своей работы и посмотри перед собой. Демира на заседании совета я представить себе не могла. Вернее, конечно, могла, но исключительно как надсмотрщика, который постоянно будет стягать плетью по спинам непослушных рабов, членов совета. Он сам, видимо, думал так же и не скрывал своих намерений. И одно это ставило под сомнение мою работу и все то, чего мне удалось достичь за все эти месяцы. Я во всем всегда привыкла полагаться исключительно на себя, и помощник, пусть даже настолько влиятельный, мне был не нужен. Но спорить с Демиром здесь и сейчас я не видела смысла, а потому послушно посмотрела вперед. Где мы? Твоя комната? Именно. Моя комната в моем дворце. И стол, накрытый на двоих. Когда ты ела последний раз? Я честно прислушалась к себе и поняла, что не знаю ответа на этот, казалось бы, совершенно простой вопрос. Очутившись в кресле за столом, я несколько минут прилежно утоляла первый голод овощным салатом и вареным картофелем, и только потом, удостоверившись, что более-менее сыта, уточнила. «Я надеюсь, ты пошутил насчет своего присутствия на совете». Димир с явным недовольством оторвался от хорошо прожаренной отбивной. «Даже и не думал», – заявил он. «Мне нужна жена. Мне нужна нормальная семья. И мне нужны частые постельные игры» а с твоим образом жизни я не дождусь ничего из перечисленного. Так что да, я появлюсь на этом твоем совете, пообщаюсь с его членами и потом, наконец, увижу тебя рядом. Со мной. А не скипай бумаг на столе. Я нахмурилась. То есть ты нарочно собираешься подорвать мой авторитет в глазах членов совета? Я правильно поняла? В чьих именно глазах? Иронично поинтересовался Демир. Они все там спят и видят, как бы побольше денег положить в свой карман и как можно меньше средств перевести твоей любимой академии. И не нужно смотреть на меня с таким недоверием. Я давно навел справки и выяснил интересные факты о каждом из членов совета. Ты, например, знала, что альтар Лорн Наранский должен до конца этого года выдать замуж двух сестер, старых дев, если не хочешь, чтобы на его род пало позорное клеймо. А приданного у сестер нет. Как ты думаешь, откуда альтар деньги для приданного возьмет? «Правильно, из кассы совета. И не он один так поступает. Поэтому я не удивлюсь, если вы и завтра не сможете договориться насчет стипендиадов. Вы ведь ради этого будете собираться, я прав?» И сидит с довольным выражением на лице. «Вот откуда ты все знаешь?» – проворчала я. «Ну хорошо, даже если ты прав, что, по-твоему, нужно сделать? Напугать всех членов совета одним твоим присутствием? Чтобы они потом до конца жизни заикались и постоянно оглядывались?» «Нет». «Не такой уж я и страшный». «Конечно, конечно! Ты всего лишь лорд драконов и глава патруля!» мелочика Я не договорила. Демир мягким движением поднялся из-за стола и буквально перетек в мою сторону. Миг, и вот уже его губы накрывают мои, обрывая таким образом все возможные возражения. «Зараза! Запрещенный же прием!»